И вот началась новая жизнь с двумя щенками. Чего было больше слез или смеха, огорчений или радостей, об этом вспоминать не стоит. Говорят, эмоции составляют жизнь. Во всяком случае, прихода весны в ту зиму мы ждали как никогда. Мартовскую копель сменили апрельские проталины. Пришел и долгожданный май. Лучшая пора в жизни любителя охотничьих собак. В тот год в полях буйно поднялись клевера, а с ними появились перепела. Весенняя натаска, и мне предстояла проба молодых питомцев в поле. Как-то примутся за работу, что покажут. Корышу в конце мая минуло 9 месяцев. Не всегда в этом возрасте у щенка пробуждается охотничий инстинкт. Но приступать к натаске можно и должно. Первые два выхода в поле обнаружили у кабеля яркие задатки в поиске. Стремительный, энергичный ход довольно правильным широким челноком при отличном послушании. Поиск радовал, но не было встреч с птицей. А перепел был. Всюду слышалось его такование «Спать пора, спать пора». Хорошо помню день, когда мы втроем Я, жена и корыш после утреннего похода, немного притомившись, повалились в мягкую траву. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом, начало припекать. Кругом раздавались заливистые песни жаворонков. И тут, неожиданно, совсем близко от нас, ударил перепел, ударил громко-громко. Корыш встрепенулся и весь обратился вслух. «Это новость!» «Откуда эти звуки?» Пес удивленно наклонял голову то в одну, то в другую сторону, жадно вслушиваясь в перепелинный бой. Петушок на время замолчал. «Я решил приблизиться к птице. Не успел пройти десяток шагов, как перепел вырвался из травы с характерным треском. Вот где он сидел. Тут, тут. Внюхайся как следует, да запоминай запах», напутствовал я воспитанника. Корыш, внимая моим наставлением, старательно обследовал место ситки перепела. Припадая к траве, жадно вбирал носом запахи и пофыркивал. Кажется, дошло, можно пускать в поиск. Только удалось бы поскорее встретиться с этой чудо-птицей. Корыш словно преобразился. В стремительном галопе он носился по полю, Как же ему теперь хотелось поймать, захвативший его новый запах. И вот желанное наступило. Пес неожиданно прервал параллель, резко сбавил ход и, задрав кверху голову, как бы на цыпочках стал пробираться к заветному месту. Вскоре он замер. Замер и я. Стою, сам не свой, пригнувшись возле собаки. Нервно сжимаю в руках поводок с веревкой. Выдерживаю положенные 10 секунд и разрешаю продвинуться вперед. Вырывается перепел. Собака остается на месте и жадно следит за улетающей птицей. Мы нашли второго перепела, а потом последовала третья работа по перемещенному перепелу. Можно было возвращаться домой. Положено удачное начало. Теперь предстояло закрепление успехов, совершенствование. Корышь шел у ноги немного возбужденный и, как мне казалось, повзрослевший. Он напоминал юношу, впервые ощутившего творческую радость, открывшего свое призвание в жизни. Ведь для охотничьей собаки первая стойка своего рода утверждение ее жизненного назначения. Наше охотничье общество устраивало весенние полевые испытания. Судить пригласили опытного московского кинолога меня уговорили вывести на испытание корыша. Я сомневался, не рано ли, ведь не прошло и недели, как он впервые погулял и понюхал запах перепела. Наступил ответственный день. Хорошее, ясное утро с легким ветерком. Место испытаний отличное. Достаточно и птицы. По жребию я должен был пустить корыша третьим. Пес показал хороший поиск и послушание, Но вот неудача. Корыш опустил голову и застыл в некрасивой позе, уткнувшись в траву. Посылаю вперед. Собака продвинулась на пять шагов. Опять стойка. Снова движение вперед, а птицы нет. Провал. Пустая работа. Подозвал корыша к себе. Нужно было видеть взгляд собаки, ее поведение. Сконфуженный пес, видимо, рассуждал про себя. «Я не виноват». Этот рыжий обманщик, карастель, был возле меня. Я отлично его чуял, но он сбежал.